Глава 18. Бойцы бронепоезда. Такого ей не приходилось видеть никогда. По реке плыл небольшой крокодил, на спине которого стоял розовый орел хохотуша и улыбался во весь рот. Видно, он чувствовал себя героем и победителем, потому что в руке держал сверкающую сабельку и махал ею, как будто нес верхом на боевом коне. За крокодилом с орлом хохотуши двигалось сложное сооружение. На двух больших крокодилов положили бревенчатый помост. На помост поставили кресло-каталку, в котором сидели глаз и ухо генералиссимуса, а рядом стояло бледное от волнения медсестра Увар Тихиневна. Завершала эскадру гигантская черепаха. На ее панцире стояла деревянная пушка, рядом лежали кучи картофельных снарядов. а над пушкой, словно живой пруд, покачивался сам господин Шрип. «Головка и веревочная шея». «Как бы их остановить?» — задумалась Алиса. «Надо кинуть что-то в воду, чтобы крокодилы сбросили своих наездников». «Но что?» Алиса схватила с земли небольшой камень и за всех сил кинула его вперед. Камень не долетел до крокодила, который вез орла-хохотушу, но стол брызг поднялся так высоко, что облил орла с ног до хохолка на голове. «Это еще что такое?» — закричал он. «Артиллеристы, подавите узел сопротивления противника!» Алиса еле успела забежать за пень. Шрип не тратил времени даром и бабахнула своей пушкой картофельный картечью. Алиса поняла, что пора отступать. Главное, чтобы Гайдо успел укрыться за планетой и не попал на прицел пиратам. А вдруг пираты еще далеко, и Алиса была не права запретить в Гайдо спуститься ей на помощь. У Алисы было в запасе еще две-три минуты, пока враги высадятся на берегу, и она побежала к телефону, который стоял в траншее, и подняла трубку. «Гайдо, ты меня слышишь?» «Слышу», — ответил Гайдо. «Я к тебе подлетаю». И тут же визгливый голос космического пирата прокричал. «Давай, Гайдо, подлетай, старый дуролей, я сделаю тебя железную котлету на машинном масле, весельчак, приготовь ракеты, воздух, воздух, боя!» «Гайдо, прячься!» — крикнула Алиса. «Я должен тебе сказать!» — успел крикнуть Гайдо. «Патрульный крейсер вышел с дежурной станции. Он будет здесь через пять часов. Ты меня слышишь?» Алиса не успела ответить, как в телефоне раздался голос пирата-крыса. «Не знаю, как твоя девочка!» — крикнул он и захохотал. Зато я все слышал и должен тебе сказать, что пяти часов нам более чем достаточно, чтобы вывести всех живущих на планете и все ценности, и скрыться без следа в серой туманности. А если твой любимчик Гайдо вмешается, я уже пообещал сделать из него железную котлету на машинном масле». И наступила тишина. К подбежали подбежали Уксуба и Зеленый Гамлет. «Ну и что?» — спросил Гамлет. «Патрульный крейсер идет нам на помощь?» «Идти-то он идет, ответила Алиса. «Но вот пока он доберется до нас, будет поздно». «Бежим бронепоезд!» — решил Уксуба. «Мы будем сражаться до последнего патрона». «Правильно», — сказал юноша. «Лучше воевать и двигаться, чем сидеть на месте и ждать, пока тебя скушит крокодил». От реки донеслись крики «Ура!» «Побежали!» — сказал Уксуба. Гамлет, возьми меня на руки, я за вами не успею. Гамлет схватил на руки ежика с генеральскими погонами и, пригибаясь, они побежали траншеей за дом. Оказалось, что с другой стороны дом устроен как вокзал. На нем была прикреплена надпись золотыми буквами "Уксуй детский". Была кошка с надписью "Билетная касса". Там было еще багажное отделение и даже кран с надписью "Кипяток". На стене вокзала был прибит страшный плакат с изображением человека, падающего с платформы, а к нему приближался поезд. Под этой картинкой было написано «Сэкономишь минуту, потеряешь жизнь». В общем, это был самый настоящий вокзал. На рельсах у перона стоял самый некрасивый поезд, какие Алисе приходилось видеть на старинных картинках. От крыши до колес он был выкрашен некрасивой серой краской — а на боку первого вагона были неаккуратно выведены белые буквы «Смерть угнетателям трудового народа». За вагонами была прицеплена платформа с высокими стальными бортами. На ней стояло какое-то странное сооружение, которое ничего не напоминало. Завершался бронепоезд еще одним перекрашенным вагоном. Не слезая с рук русала, Уксуба достал из-за пазухи ключ и, подтянувшись наверх, отпер дверь в задний вагон. «Это вагон», — сказал он. «Здесь, я думаю, руковожу операциями». Внутри вагон сиял, его стены были выложены самоцветными камнями, на полу лежал ковер, а посреди, на длинном малахитовом столе, была разложена карта. Уксубав спрыгнул на стол и развел лапками. «Вот», — сказал он, — «поле сражения. Наш противник только что форсировал реку Амазонку». И вот рядом приближается к нашей столице, стараясь окружить вокзал и отрезать нам пути к отступлению. Уксуба водил указкой по карте, на которой Алиса нашла вокзал, и железную дорогу, где стоял бронепоезд. Отсюда железная дорога тянулась вдоль речки. На том ее берегу Алиса отыскала дом генералисимуса. В нем томился инспектор Карла. Под домом было написано Ставка противника. А вот и омут, где обитает подводный бык, и скрывается несчастная русалочка. Железная дорога доходила до Крутой горы, исчезала в тоннеле, появлялась на той стороне и изгибалась, чтобы вернуться к вокзалу. «Сколько нам нужно продержаться?» — спросил Уксуба. Гайдо сказал мне, что патрульный крейсер прилетит через пять часов. «Будут жертвы!» — объявил Уксуба. «Мало кто из нас увидит восход свободного дня, но нашей свободы мы им не отдадим!» Алиса чуть было не засмеялась. Она же все знала, ведь каждый здесь собирался сражаться за свое. Оксуба защищал драгоценный поезд, зеленый русал Гамлет мечтал отыскать и отобрать у подводного быка свою невесту-русалочку. А Алисе надо было спасти инспектора Карла, а также, если удастся, вернуть детям-уксуйцам их железную дорогу. Так что планы и надежды защитников бронепоезда совершенно не совпадали. Правда, враги у них были общие. «Против наших тиранов-ветеранов мы устоим», — сказал Уксуба. «Артиллерия у меня будет посильнее, и, главное, калибром покрупнее, чем у них. Но если в дело вмешаются пираты, нам придется спускать флаг». «Мы погибнем, но не сдадимся», — заявил Зеленый Гамлет. «Тогда к делу!» — Уксуба на цыпочках подбежал к бойнице в стенке вагона и, вглядевшись, сказал Алисе. «Посмотри».